Глава 11. Армина Господи, я и подумать не могла, что эти гады за мной и правда следят. Они точно решили, что я пустила из бегства, и по возвращению домой от меня не останется живого места. Теперь мне срочно нужен другой план, из-за которого я смогу как можно дольше задержаться у оборотней. Сомнительное спасение, но имеем, что имеем. Этот Дамир, хоть и высокомерный самовлюбленный ворчун, все равно способен решить мою проблему, которая досталась мне в наследство от Элеоноры. Обязательно обсужу этот вопрос, но когда хотя бы немного приду в себя. Я устала. И морально, и физически. Ноги гудят, тело зудит, а про голову вообще молчу. Кажется, парик врос мне в кожу, и теперь отодрать его можно только вместе с волосами, чего бы мне очень не хотелось. Стараюсь отвлечься и прилипаю к окну, разглядывая прекрасно облагороженную территорию какого-то элитного поселка, где все домики похожи друг на друга, как две капли воды». Не особняки, нет, но вполне приличные и с прекрасным ремонтом. Высоченный забор, которым обнесена территория поселка, будто отрезает живущих тут от остального мира, и у меня складывается впечатление, что я попала в другую реальность. Мы тормозим, и я снова открываю рот лицезрея трехэтажный роскошный особняк. Это зрелище одновременно и завораживает, и пугает, потому что одному богу известно, что ждет меня внутри этого дворца». Дамир вытаскивает меня из машины, и я понимаю, что обессилела настолько, что не могу даже стоять нормально. Мужчина, недовольно фырча, снова берет меня на руки, и я не могу утверждать, что это мне неприятно. Когда Дамир молчит, он идеален, а еще он может запросто сожрать меня из-за этой своей особенности организма. Изнутри особняк немного мрачноват и чрезмерно роскошен, по моему мнению, но я решаю смотреться потом, когда перед глазами картинка будет четкой, а в желудке будет хотя бы маленькая порция крепкого ароматного кофе. Мне бы уточнить, куда меня несет домир и узнать про свои вещи, но язык будто к небу прилип и отказывается шевелиться. Мне просто хорошо и спокойно в этих крепких и очень горячих объятиях. Внутри складывается уверенное впечатление насчет того, что этот мужчина не причинит мне вреда и не обидит. Незаметно для мужчины глубоко вдыхаю исходящий от его тела аромат и сдерживаю себя, чтобы не замурлыкать от удовольствия. «И куда ты тащишь это тело?» – раздается совсем рядом холодный женский голос, и я прямо мурашками вся покрываюсь от негатива, который исходит от говорящей. «Мама?» Тормозит и нервно дергает плечом Дамир, а затем опускает меня ногами на пол, задвигая себе за спину. «Как дела? Отлично выглядишь!» «Вот ведь льстец! И голос такой невинный и нежный!» «Я спрашиваю, кто это особа и что она делает у меня дома?» Рявкает еще более сурово, и я, не сдержав своего любопытства, выглядываю за спины Дамира. «И это его мама?» От зависти к горлу подступает горечь. Женщина высокая и внешне заметно похожа с Владленой, только глаза черные, как сама ночь, и пугающие до жути своей холодностью и высокомерием. Несмотря на схожесть с дочерью, хозяйка особняка имеет более суровые и заостренные черты лица. Она как злобный надзиратель, которого увидишь и навсегда дар речи потеряешь. — Это Элеонора. Она экстрасенс, — выдает Дамир, и я непроизвольно издаю едкий смешок. «Экстрасенс, значит. А как же ведьма? Шарлатанка и прочие эпитеты?» «Экстрасенс?» – распахивает глаза от удивления. «Это Влади ее нашла. Она хочет помочь, хочет нормальной жизни», – оправдывается Дамир, так бессовестно подставляя под удар сестру. «Влади, наивная моя девочка», – печально выдыхает женщина и, наконец, перестает сверлить меня своим черным взглядом. «Никак не поймет, что этим мерзким отродьям верить нельзя». Ее нельзя за это осуждать. Владлена добрая девушка, которая верит в то, что все может исправить. Раздраженно отвечает матери Дамир явно не согласно с ее высказываниями. Ты знаешь, как все можно исправить, сын. Все шлюхи дьявола просто должны подохнуть. Ни одной частички их мерзкой сущности не должно остаться на земле и тогда. Извините, выпрыгиваю из-за спины Дамира, не в силах терпеть подобные оскорбления. Я все, конечно, понимаю, никто в современном мире не пылает огромной любовью к ведьмам, но обзывать меня шлюхой дьявола – это уже явный перебор, за который можно и по высокомерной моське отхватить. «Что?» – смотрит на меня, как будто я букашка, попавшая в ее стакан с любимым напитком. «Я бы попросила выбирать выражение!» Заявляю и хочу приблизиться к нахалке, но Дамир удерживает меня за талию, крепко прижимая спиной к своему каменному прессу и еще кое-чему другому, о чем сейчас думать совершенно неуместно. «Да как ты смеешь тыкать в меня своим пальцем?» Возмущению матери семейства нет предела, и она, наверное, бы бросилась на меня с кулаками, если бы не брезгала меня касаться. «Вилма, успокойся. Элеонора слегка не от мира сего, она же экстрасенс» заявляет сын, и я начинаю брыкаться изо всех сил вырываться, забыв о том, где нахожусь и с кем. «Отпусти меня! Я вам покажу не от мира сего!» Вижу, желая всем сердцем, чтобы у этой Вилмы на носу вскочила огромная волосатая родинка. «Чтоб тебя проносила неделю, злыдня!» Вскрикиваю и начинаю рассекать пространство руками, вспоминая, как это когда-то делала Элеонора. Ходила к ней одна постоянная клиентка, которая чуть ли не раз в неделю умоляла наказать очередную взорвавшуюся соседку или соседа. «Дамир, вышвырни эту сумасшедшую старуху за ворота», фыркает Вилма и, громко цокая каблуками, направляется прочь. «Сама старуха!» – шеплю в ответ, поправляя одежду и проверяя, на месте ли парик. «Ты что, правда с отклонениями?» – недовольно рычит на меня Дамир, которому я бы тоже много чего пожелала. «Я экстрасенс, мне можно чудить!» – проглотив рвущиеся наружу слова наговора, тихо отвечаю, пытаясь успокоить свое возмущенное до небес достоинство. «Ведешь себя не как экстрасенс, а как неуравновешенный ребенок. Пошли!» – хватает под локоть и снова тащит куда-то. «Ну, по людским меркам я уже, конечно, не ребенок, хотя многие утверждают, что в двадцать лет личность еще не сформирована, а психика неустойчива. Мне бы по клубам гулять да на свидание бегать, а я зарабатываю на жизнь весьма сомнительным способом в надежде, что очередной день не станет для меня последним».